Глава 46. -я. Трогательная и одновременно юмористическая сцена, задуманная и выполненная господами Дотсоном и Фоггом. В один прекрасный вечер в конце июля извозщичий кабриолет, неизвестно под каким номером, быстро катился по той самой улице, где некогда производил свои глубокомысленные исследования знаменитый президент Пиквикского клуба. В кабриолете, кроме кучера, занимавшего свое обыкновенное место, сидели две особы женского пола и один джентльмен, затиснутый в середину между ними. Обе леди были, казалось, одержимы беспокойным духом противоречия и досады. Тогда как джентльмен, пасмурный и угрюмый, носил на своей физиономии очевидные следы душевного волнения. В настоящую минуту джентльмен и его спутницы, Давали противоречащие приказания кучеру, клонившиеся, впрочем, к одному и тому же пункту, чтобы он, кучер, остановился у ворот жилища миссис Бардаль. Эти ворота, по единодушному уверению дам, окрашены были желтой краской. Между тем, как спутник их утверждал упорно, что ворота, калитка и подъезд у миссис Бардаль определенно имеют зеленый цвет. Спор был жаркий И живой. «Остановитесь у зеленых ворот, кучер», — сказал угрюмый джентльмен. «Ах, что это за урод?», воскликнула одна из брюзгливых леди. «Говори ему, что хочешь, он заладил себе одно и то же, извозчик». «Что прикажете? Остановитесь у дома с желтыми воротами». Не зная, кого слушать, кучер удержал лошадь на всем ходу и остановился. «Ну так где же мы пристанем?» — спросил кучер. «Порешите это между собой! Спор возобновился с новым ожесточением и силой. Пользуясь этим досугом, кучер филантропически ласкал своего коня нахлесткой по голове и ушам. А, время все идет, да идет! сказала наконец одна из брюзгливых леди. Ведь вам же приказано остановиться у желтых ворот. Что вы не слушаетесь, извозчик! Отдохнувший рысак, Стрелой примчался к желтым воротам, произведя такой шум, как будто мы приехали в своем собственном экипаже, как заметила вбрюзгливая леди торжествующим тоном. Но когда кучер принялся высаживать своих пассажиров, в нижнем окне одного из домов с красными воротами выставилась маленькая круглая головка мистера Томаса Бардля, единственного детища знаменитой вдовы. «Пустозвонный болван!» сказала вышеупомянутая леди, бросая гневный взгляд на угрюмого джентльмена. «Я не виноват, моя милая!» — проговорил джентльмен. «Да уж молчи, по крайней мере, дубовая ты голова!» — возразила неугомонная леди. «Подъезжайте, кучер, вон к тому дому, что с красными воротами!» «Ох, ох! Видано ли, чтобы какое-нибудь с позволения сказать бездушный истукам...» пользовался всяким случаем обижать и унижать свою несчастную жену на открытой улице, среди ясного дня. «В самом деле, как это вам не стыдно, мистер Радаль?» — заметила другая маленькая женщина, в которой нам приятно отрекомендовать читателю прежнюю нашу знакомку, миссис Клоппинс. «Так в чем же я провинился, бога ради?» — спросил мистер Радаль. «Уже сделай милость, прикуси ты свой язык, глупая скотина!» иначе я принуждена буду, забыв слабость своего пола, отвесить тебе пощечину», энергично возразила миссис Радаль. В продолжение этого разговора кучер самым унизительным и позорным образом вел свою лошадь за узду по направлению к дому с красными воротами, уже отворенными рукой мастера Бардля. Увы, так ли следует порядочным людям приезжать в гости к искренним друзьям? Не было никакой надобности удерживать бурное стремление рьяного коня. Кучер не прыгал с козел, не звонил и не стучался у подъезда, никто не высаживал дам, и никто не потрудился нести за ними шалей. Пропал весь эффект, и уже никак нельзя было похвастаться, что вот, дескать, мы приехали в собственном экипаже. Это из рук вон. Это уж чуть ли не хуже, чем просто прийти пешком. Ну, Томми, здравствуй, мой милый, сказала миссис Клопинс. Здорова ли твоя маменька? О, да, совершенно здорова! отвечал мастер Бардель. Она теперь в гостиной совсем готова, я тоже совсем готов. Здесь мастер Бардель величаво засунул руки в карманы и молодцевато повернулся на одной ноге. Еще кто едет, Томми? спросила миссис Клопинс, поправляя свою пелеринку. «Едет миссис Сандерс», — отвечал Томми, — «и я также еду». «Что это за несносный мальчик?» — воскликнула миссис Клоппинс. «Только и думает, что о себе!» «Послушай, душенька Томми». «Что? Кто еще едет, мой милый?» — сказала миссис Клоппинс в кратчевом тоном. «Миссис Роджерс едет», — отвечал мастер Бардель, широко открывая глаза на любознательную гостью. «Как?» «Та самая леди, что наняла недавно квартиру у твоей мамы?» — воскликнула миссис Клоппинс. Мастер Бардаль еще глубже засунул руки в карманы и подмигнул в знак утвердительного ответа. «Ах, боже мой! Да ведь это будет целая компания!» — воскликнула миссис Клоппинс. «Это еще ничего, а вот если бы вы знали, что у нас там в буфете-то, вот что...» — сказал мастер Бардель. — Что же там такое, Томми? — сказала миссис Клоппинс ласковым и нежным тоном. — Ты ведь мне скажешь, мой милый, не правда ли? — Нет, не скажу, — отвечал мастер Бардель. — Отчего же? — Мама не велела. — Но она не узнает. Скажи, мой милый. — Нет, после сами узнаете, — отвечал мастер Бардель, делая отрицательный жест. — А уж есть там и на мою долю славные вещички. Вот что. Радуясь этой перспективе, веселый мальчик еще раз повернулся на одной ноге и побежал домой. В продолжении этого интересного разговора с возлюбленным сыном вдовы, мистер и миссис Радель вели оживленную беседу с упрямым извозчиком относительно платы, которую он должен был получить за свою езду. Окончив этот спор в пользу бессовестного возницы, миссис Радель, размахивая руками, Приблизилась к подъезду. Ах, Мэри Анна, что это с тобою, моя милая? спросила миссис Клопинс. Ох, уж и не спрашивай, я все дрожу, Бетси, отвечала миссис Радаль. Муженек-то мой хуже всякой бабы. Везде и всегда я обязана хлопотать одна по его милости. Иначе и не могло бы быть. При самом начале неприятного спора с извозчиком миссис Радаль сказала своему супругу, чтобы он держал язык на привязи и не совался ни в свое дело. Но когда в настоящем случае он хотел представить в свое оправдание этот извинительный пункт, миссис Радаль немедленно обнаружила несомненные признаки обморока, предшествуемого сильным взрывом истерического припадка. И лишь только это обстоятельство было замечено из окна маленькой гостиной домика с красными воротами, И принято к сведению миссис Бардаль, желицы ее Сандерс и желицына служанка бросились стремглав за ворота и потащили гостью в дом, разговаривая все сразу, испуская вопли, стоны, жалобные крики, как будто миссис Радаль была беспримерной страдалицей между всеми смертными, обреченными страдать и мучиться целую жизнь. Гостью положили на сафу. Расшнуровали, расстегнули, приставили бутылочку к ее ноздрям, скляночку к ее рту, и потом все вместе принялись растирать ее виски с такой дружной деятельностью, что миссис Радель, чихая и зевая, принуждена была объявить наконец, что ей, слава богу, гораздо лучше. Ах, бедняжка! воскликнула миссис Роджерс, я слишком хорошо знаю, от чего она страдает. Ох, кто же этого не знает, воскликнула миссис Сандерс. Бедная, бедная страдалица. И затем все леди простонали в купе, и все объявили единодушно, что жалеют несчастную страдалицу от всего сердца и от всей души. Даже маленькая горничная Жилицы Девчонка тринадцати лет от роду и трех футов ростом поспешила выразить свое соболезнование плачевным тоном. «Однако, что же такое случилось?» — спросила миссис Бардель. «Что это вас расстроило, сударыня?» — спросила миссис Роджерс. «Ох, меня ужасно растревожили!» — отвечала миссис Радель болезненным тоном, жалобы и упрека. Все леди бросили негодующий взор на мистера Радля. — Позвольте, сударыня, я вам объясню все дело, — сказал этот несчастный джентльмен, выступая вперед. — Когда мы подъехали к этому дому, у нас, видите ли, вышел спор с кучером Кабриолля. Вместо Кабриолета несчастный джентльмен промолвился весьма неудачно, придав этому французскому экипажу английское окончание, совершенно извращающее смысл предмета. Он сказал Кабриолли, Ойли, Масляный, вместо кабриолет. И этим натурально обнаружил крайнее невежество, поразившее неприятным образом утонченный вкус его благовоспитанной супруги. Вот почему она и взвизгнула, тотчас же по произнесении этого слова. Громкий и пронзительный визг из уст раздраженной супруги сделал дальнейшее объяснение совершенно невозможным. «Вы уж лучше бы оставили нас, мистер Радаль, сказала миссис Клоппинс. «В вашем присутствии, я полагаю, ей никогда не прийти в себя». С этим мнением согласились все без исключения леди. И мистер Радаль принужден был выйти. Ему отрекомендовали удалиться на задний двор, где он и погулял около четверти часа. По истечении этого времени миссис Бардаль воротилась к нему с торжествующим лицом и объявила, что он может, если угодно, войти в комнату но с условием вести себя как можно осторожнее в отношении своей жены. Конечно, он не думает оскорбить грубым обхождением деликатные чувства бедной женщины, но Мэри Анна имеет, к несчастью, такую слабую комплекцию, и если не заботиться о ней, как о нежном цветочке, мистер Радель может потерять ее совершенно неожиданным образом. И это, разумеется, будет служить ему горьким упреком на всю жизнь. Все эти и подобные речи мистер Раддель выслушал с великой покорностью и скоро воротился в гостиную, кроткий и смирный, как ягненок. — А я ведь еще вас не познакомила, миссис Роджерс, — сказала миссис Бардель. — Вот это мистер Раддель, сударыня. «Миссис Клоппинс, сударыня. Миссис Радаль, сударыня. Родная сестрица Миссис Клоппинс, сударыня», — дополнила миссис Сандерс. «Право», — сказала миссис Роджерс грациозным тоном. «Скажите, пожалуйста, как это мило». Миссис Радаль улыбнулась очень сладко. Мистер Радаль поклонился. Миссис Клоппинс, с неописуемой любезностью выразила убеждение, что ей чрезвычайно приятно познакомиться с такой очаровательной леди, как миссис Роджерс, о которой она уже давно наслышалась самых лестных отзывов. Этот комплимент был принят с грациозной снисходительностью. «А вы что скажете, мистер Радель?» — спросила миссис Бардель. «Я, сударыня». «Ничего, я очень рад». «Чему же ты радуешься, болван?» — проговорила миссис Радаль. «Помилуй, душа моя, как же ему не радоваться?» — подхватила миссис Бардель. «Он да еще Томми будут единственными нашими кавалерами, когда мы поедем теперь в Гемпстад, в испанскую гостиницу. Всякому порядочному джентльмену должно быть очень приятно сопровождать стольких дам. Вы как об этом думаете, миссис Роджерс?» «Я совершенно согласна с вами», — сказала миссис Роджерс. И согласились все до одной, что мистер Радаль должен считать себя счастливейшим из смертных по поводу этой поэтической прогулки. «Вы угадали мои чувства, милостивые государине», — сказал мистер Радаль, самодовольно потирая руки и обнаруживая желание выставить себя с выгоднейшей стороны в глазах прелестных собеседниц. Только вот видите, если сказать правду, в ту пору, как мы ехали сюда в кабриолле, Но при повторении этого слова, возбудившего такие печальные воспоминания, миссис Радаль испустила опять пронзительный звук и приставила платок к своим глазам. Миссис Бардаль сердито нахмурила брови на мистера Радля, в ознаменовании, что ему уже было бы лучше воздержаться от всяких замечаний. Затем жилиться на служанка получила приказание подчивать гостей. Это было сигналом к раскрытию заветных сокровищ буфета, где помещались блюда с апельсинами и бисквитами, одна бутылка старого портвейна и бутылка превосходного индийского хереса, за которую в одном из лучших погребов заплатили ровно полтора шиллинга. Все эти сокровища предложены были к наслаждению публики от имени жилицы миссис Бардель. И о них-то маленький Томми ничего не хотел сказать любознательный миссис Клоппинс. После этого предварительного угощения со стороны миссис Роджерс общество благополучно уселось в Гэмпстедский омнибус и через два часа приехало к загородным садам, где процветала испанская гостиница. Здесь самый первый поступок мистера Радля едва не поверг в обморок его любезную супругу. Он имел глупость заказать чаю на семь персон, считая за особую персону мастера Бардля. И это было очень опрометчиво, как единодушно согласились все прекрасные леди. Маленький Томми мог бы, конечно, пить из одной чашки с кем-нибудь или приотведовать из всех чашек когда в комнате не будет трактирного лакея. Это избавило бы от лишних издержек, и чай был бы одинаково душист и крепок. Но уже не было возможности поправить этой непростительной ошибки. Чайный поднос явился с семью блюдечками и чашками. Равно как и бутерброды были приготовлены на столько же персон. Миссис Бардель по единодушному желанию заняла первое место за столом. По правую ее руку села миссис Роджерс, по левую — миссис Радаль. Когда таким образом все пришло в надлежащий порядок, игривая веселость одушевила всю компанию, и разговор полился быстрейшим потоком. «Как приятно дышать деревенским воздухом!» — заметила миссис Роджерс, испустив глубокий вздох. «Мне кажется, я бы согласилась остаться здесь на всю жизнь». О, «О, не говорите этого, сударыня», — возразила миссис Бардаль, с некоторой запальчивостью, находясь, что в качестве домовой хозяйки ей никак не следует поощрять такого образа мыслей. «Вы бы здесь недолго прожили, миссис Роджерс, уверяю вас». «Конечно, конечно», — подтвердила миссис Клоппинс. «При вашей живости характера никак нельзя ограничиться однообразными удовольствиями загородной жизни». «И поверьте, миссис Роджерс, деревня вам надоело бы в какие-нибудь две или самые большие три недели». «На мой взгляд, милостивые государыни», заметил мистер Радаль, окидывая взором все маленькое общество. «Деревня хороша, собственно, для одиноких особ, которым нет надобности заботиться о ком бы то ни было и о которых тоже не заботится ни одна душа в мире. Для таких особ обманутых в своих ожиданиях, надеждах, мечтах, деревне, скажу я вам, настоящий клад. Трудно было на месте несчастного джентльмена придумать речь, более несообразную с положением одной из присутствующих особ. Само собой разумеется, что миссис Бардель залилась горькими слезами и потребовала, чтобы ее немедленно вывели из-за стола. Мастер Бардель зарыдал на взрыт И вот, сударыня, кто бы мог подумать, — завопила миссис Радаль, обращаясь к жилице своей приятельницы, — кто бы мог подумать, что несчастной женщине суждено всю жизнь с глазу на глаз прозибать с таким неотесанным извергом, который, как видите, даже не способен питать уважение к ее полу? — Право, душенька, я не имел никакого намерения, — сказал мистер Радаль, — я ведь это так... «Что так?» — взвизгнула миссис Радаль с выражением величайшего презрения. «Что так? Извольте идти вон, сударь! Не могу тебя видеть, глупое животное!» «Не горячись, пожалуйста, Мэри Анна», — сказала миссис Клоппинс. «Ты решительно не бережешь себя, моя милая. Уйдите, Радаль! Сделайте милость! Вы не умеете обращаться со своей редкой женой!» «Я советовала бы вам, сэр, кушать чай где-нибудь подальше от нас, в другой комнате», сказала миссис Роджерс, вынимая из редикюля бутылочку со спиртом. Миссис Сандерс, хлопотавшая все это время около бутербродов, выразила такое же мнение, и мистер Раддель принужден был удалиться. С его уходом миссис Бардель поспешила приподнять и заключить в свои объятия возлюбленного сына что произвело некоторую суматоху за столом, так как мастер Бардаль, барахтаясь в материнских объятиях, зацепился сапогами за чайный поднос и опрокинул несколько чашек. Но известно всему миру, что истерические припадки между дамами, несмотря на шумный и болезненный характер, оканчиваются весьма скоро и без всяких печальных последствий. Миссис Бардаль, влепив два или три поцелуя своему сынку, почувствовала неимоверную отраду на своей душе и, прихлебывая чай, не могла никак сообразить, отчего это ей вдруг сделалось так дурно. В эту самую минуту послышался стук колес подъезжавшего экипажа. Леди заглянула в окно и увидела извозчичью карету, остановившуюся перед воротами сада. «Гость да гость хозяину радость», — сказала миссис Сандерс. «Какой-то джентльмен», — сказала миссис Радаль. «Ах, да ведь это мистер Джексон, тот молодой человек, что служит в конторе господ Дотсона и Фогга!» — вскричала миссис Бардаль. «Что бы это значило? Неужто мистер Пиквик решился, наконец, заплатить неустойку? Вероятнее всего, он одумался и предлагает вам руку», — сказала миссис Клоппинс. «Какой неповоротливый джентльмен!» — воскликнула миссис Роджерс. «Что бы ему поторопиться?» Мистер Джексон, между тем, в продолжение всех этих обсуждений и догадок, сообщал какие-то замечания долговязому и неуклюжему парню в черных панталонах, который вышел из экипажа с толстой ясеневой палкой в руке. Кончив эти переговоры, молодой человек снял шляпу и, разглаживая волосы, подошел к тому месту, где заседали прекрасные леди. «Что нового?» «Что случилось, мистер Джексон?» «Здравствуйте, милостивые государыни. Прошу извинить, мадам, если я вас несколько обеспокоил. Но закон, сударыня, закон прежде всего». С этими словами мистер Джексон улыбнулся, отвесил всей компании общий поклон и еще раз пригладил свои волосы. Миссис Роджерс заметила своей соседке, что это был прекраснейший молодой человек. «Я был сперва у вас». В Газуэльской улице, начал мистер Джексон. И когда мне сказали, что вы здесь, я нанял карету и приехал сюда. Наши дожидаются вас в Сити, миссис Бардель. Неужели? воскликнула изумленная вдова, беспокойно подпрыгивая на своем стуле. Дас, отвечал Джексон, закусывая нижнюю губу. Им надобно видеть вас сегодня, сию же минуту. Дело не терпит ни малейшей отсрочки. «Дотсон именно так выразился и тоже повторил Фок. «Я затем и нанял карету, чтобы привезти вас с собой». «Как это странно!» — воскликнула миссис Бардель. Все подтвердили, что это действительно очень странно, и все единодушно согласились, что дело, по всей вероятности, заключает в себе необыкновенную важность, иначе Дотсон и Фок не прислали бы своего письмоводителя. Само собой разумеется, что миссис Бардель должна ехать немедленно в Сити. В этом необыкновенно поспешном требовании двух знаменитых юристов Лондона не было натурально ничего унизительного для миссис Бардель, и она даже гордилась этим до некоторой степени, воображая, что это обстоятельство естественным образом возвысит ее в глазах жилицы, нанимавшей у нее первый этаж». На этом основании миссис Бардаль испустила глубокий вздох, взглянула на потолок, на стены и после минутного колебания объявила окончательно, что уж делать нечего, она поедет, потому что, кажется, ей нельзя не ехать. «Ну не угодно ли вам освежиться немножко после этой поездки, мистер Джексон?» — спросила миссис Бардаль. «Рюмочку венца, например». «Не знаю, право. Времени-то терять нельзя, сударыня». — отвечал мистер Джексон. — К тому же со мной здесь приятель. Продолжал он, указывая на джентльмена с ясеневой тростью. — Ах, просите его сюда, сэр, — сказала миссис Бардель. — Попросите к нам вашего приятеля, — подтвердила миссис Роджерс. — Нет, покорно вас благодарю, сударыня, это будет неудобно, — сказал мистер Джексон. — Приятель мой не привык к дамскому обществу и ужасно застенчив. А вот если вы прикажете буфетчику, поднести ему хороший стаканчик джину, так он, может быть, не прольёт его на землю. Не угодно ли сделать этот опыт, миссис Бардель?» Говоря это, мистер Джексон ласкал указательным пальцем оконечность своего носа, давая знать таким образом, что слова его надо понимать в ироническом смысле. Вслед за тем стаканчик джина действительно был отправлен к застенчивому джентльмену. И застенчивый джентльмен — проглотил его залпом, закусил и облизнулся. Мистер Джексон тоже промочил горло какой-то влагой, и прекрасные леди все до одной выкушали за компанию по Мадеры. Тогда мистер Джексон заметил, наконец, что уж время никак не терпит, и поэтому миссис Сандерс, миссис Клоппинс и маленький Томми поспешили сесть в карету. Было решено что мастер Томми поедет со своей матерью, тогда как другие дамы останутся под покровительством мистера Радля. «Исаак!» — сказал мистер Джексон, когда миссис Бардель приготовлялась сесть в карету. При этом молодой человек взглянул на джентльмена с ясеневой тростью. Тот сидел на козлах и покуривал сигару. «Что?» «Вот это миссис Бардель». «О, это я давно знал!» отвечал джентльмен, заседавший на козлах. Миссис Бардаль вошла и уселась. Мистер Джексон вошел после нее, и карета двинулась с места. Миссис Бардаль невольно задумалась над словами, произнесенными другом мистера Джексона. «Какой умный народ! Все эти юристы права! Странные хлопоты бывают иной раз с этими судебными издержками!» сказал Джексон, когда миссис Клоппинс и миссис Сандерс задремали на своих местах. «Я, разумею, издержки по вашему делу, сударыня». «Мне очень жаль, право, что господа Додсон и Фок не могут до сих пор получить этих издержек», — отвечала миссис Бардель. «Но уж, конечно, эти лица должны иной и раз терпеть и убыток, коли решаются работать за процент. Вы, однако ж, как мне сказали, дали им, собственноручную расписку на всю сумму по этому делу», — сказал Джексон. «Да, это сделано для формы», — сказала миссис Бардаль. «Разумеется, для формы», — отвечал Джексон сухо. «Форма тут — главное дело». Скоро миссис Бардаль, убаюканная приятной качкой экипажа, погрузилась в сладкий сон. Она проснулась через несколько минут, когда карета внезапно остановилась. «Ах, куда это мы заехали?» проговорила изумленная вдова. «Дотсон и Фок, кажется, не здесь живут, не здесь. Да все равно», — отвечал Джексон. «Не угодно ли вам выйти, сударыня?» Миссис Бардель, протирая заспанные глаза, вышла из кареты. Место оказалось удивительно странным. Большая каменная стена с железными воротами посередине. Изнутри виднелся газовый свет. «Ну, сударыня!» закричал джентльмен с ясеневой тростью, заглядывая в карету и стараясь разбудить миссис Сандерс. «Выходите, сударыня!» Миссис Сандерс вышла, железные ворота отворились, и миссис Бардель, сопровождаемая возлюбленным сыном, вступила в длинный коридор. Кумушки ее последовали за ней. Комната, куда они вошли, была еще страннее длинного коридора. Их обступили грязные и неуклюжие лица. Что это за место? спросила миссис Бардаль, озадаченная множеством пытливых взоров, обращенных на нее. Это одна из наших публичных контор, отвечал Джексон, озираясь назад и разглядывая спутниц миссис Бардаль. Смотрите в оба! Исаак! Все обстоит как следует, отвечал джентльмен с ясеневой тростью. И они спустились по маленькой лестнице в галерею первого этажа. Вот мы и пришли. — сказала, наконец, Джексон, бросая вокруг себя радостные взоры. — Все теперь исполнено, миссис Бардаль, по законной форме. — Что это значит? — сказала миссис Бардаль, чувствуя сильнейшее биение сердца. — А вот я вам объясню, сударыня, — отвечал Джексон, отводя ее в сторону. — Не бойтесь ничего, миссис Бардаль. Не было на свете человека деликатнее Дотсона. Сударыня, или в некотором смысле человеколюбивее Фогга. По обязанностям службы им следовало взыскать с вас законным порядком судебные издержки. И они, как видите, выполнили эту обязанность с тонкой деликатностью, оказывая всякую пощаду и снисхождение вашим нежным чувствам. Вы будете впоследствии вспоминать об этом, не иначе, как с великим наслаждением, сударыня. Это флит, сударыня, долговая тюрьма. «Желаю вам спокойной ночи, миссис Бардель. Прощай, Томми». Сказав это, Джексон поклонился и ушел в сопровождении джентльмена с ясеневой палкой. Вдовица осталась на попечении другого джентльмена с ключом в руках. То был тюремщик. Миссис Бардель завизжала. Томми заревел. Миссис Клоппинс отпрянула назад миссис Сандерс вскрикнула и всплеснула руками. Перед ними стоял мистер Пиквик, собиравшийся в эту пору освежиться ночным воздухом. И подле мистера Пиквика стоял мистер Самуэль Уэллер, который, увидев миссис Бардали, почтительно снял шляпу и отвесил ей низкий поклон. «Не беспокойте эту женщину!» — сказал тюремщик, обращаясь к мистеру Уэллеру. — Она только что пришла к нам. — Зачем? — Для чего? — Она арестантка. — Кто же ее арестовал? — Дотсон и Фок. — За что? — За неустойку по судебным издержкам. — Ура! — вскричал Самуэль поспешно, надевая шляпу. — Эй, Йов, Йов! — завопил он, побежав по галерее. «Бегите сейчас к мистеру Перкеру и зовите его сюда! Где старшина?» Но не было ответа на этот вопрос. Йов Троттер мигом сообразил сущность возложенного на него поручения и бросился, стремглав с лестницы первого этажа. Миссис Бардель грянулась на холодный пол и обмерла серьезно, искренне, первый раз в своей жизни.